Глава 5. От свалившейся на меня информации голова шла кругом. Всё так стремительно меняется, что я не успеваю приспосабливаться и остаётся надеяться, что со временем всё наладится. А ещё скучаю по Дарану. Может, это иррационально, но факт. К этому чувству прибавилась тревога. После того, как я узнала о законе тысячелетнего порога, мысли о покорившем моё сердце Дангуре не переставали покидать меня. Все эти несколько дней, которые мне дали на отдых и привыкание, я гуляла по городу в сопровождении бабушки и ловила себя на мысли, что среди разнообразного и разноцветного народа искала его. Но не смешно ли? Что императору такой могущественной расы делать посреди улицы? Хорошо, хоть Мия ничего не замечала, с увлечением рассказывая обо всем, что сама успела узнать. а заодно давала краткую характеристику встречающимся на пути инопланетянам. Да-да, Дангуры были не единственной инопланетной расой. И если честно, в какой-то момент я почувствовала себя участницей саги о «Звездных войнах». Только резко стартующего тысячелетнего сокола не хватало для полноты картины. Зато все это пестрое разнообразие помогало хоть немного отвлечься. Сейчас я вместе с супругом бабушки летела проводить оздоровительно укрепляющие процедуры. Сложно вот так сходу поверить в чудо. Анрасуру тоже нужно было делать восстанавливающие процедуры, и бабушка отправила нас вместе, так как очень беспокоилась о нашем здоровье. Я переживала о том, что мне предстоит выйти замуж. С Дараном мы так и не виделись больше. И я вообще не уверена, что он согласится на мне жениться. Естественно, я знала про здешнюю ситуацию и их отношение к женщинам в целом. Но что, если мой провожатый передумал? Не хочу тащить его силком колтарю алтарю. Погруженная в свои мысли, я не сразу заметила, что муж бабушки посматривает на меня и его что-то мучает. Еще раньше я заметила, что Тиан Анрасер чувствует себя неуютно, когда я рядом с бабушкой. Как бы лишним. Я догадывалась, что именно его смущает. но ждала, пока мужчина заговорит сам. Ещё немного помявшись, Дангур решил спросить. «Екатерина, тебе нравится на Донаре?» «Да, это очень красивая планета. Многое здесь непривычно мне. С множеством вещей предстоит познакомиться. Но я рада второму шансу на жизнь. Постаралась как можно честнее ответить я. А есть что-то, что пришлось не по душе?» Зашёл с другой стороны Тиан. «Хм. Необходимость снова учиться. Я осознаю, что без этого никак. Новый мир, новые правила. Но меня это немного угнетает. Анрасер укоризненно на меня взглянул. Я понимала, о чем именно он хочет поговорить. И он догадался, что я все осознаю, но вредничаю и не хочу помочь ему с его затруднением. «Спрашивай прямо», — посоветовала я. Дангур вздохнул. «Ты не против, что твоя бабушка снова вышла замуж?» «Нет». На этот раз Тиан, выжидающий на меня, посмотрел, и я поняла, отделаться простым ответом не получится. Жаль. «Конечно, я помню своего дедушку и любила его. Но это не повод плохо к тебе относиться. Я желаю счастья своей бабушке. К тому же ты мне симпатичен, поэтому не чувствую себя неловко на наших семейных встречах. Это будет непросто», — уныло заметила Анрасер. Он намного старше меня, моей бабушки и нас двоих вместе взятых. Но это не меняет того факта, что он в какой-то мере как ребёнок. Бабуля считает, что все мужчины такие, а я пока не знаю. Опыта маловато. Похлопав дангура по плечу, я его подбодрила. — Ты справишься. Просто нужно время. — Ты очень позитивный человек, — улыбнулся мужчина, заметно расслабившись. — Стараюсь. Вздохнула я и заметила, что мы начали снижение. Кажется, то высокое и разлапистое светло-серое здание и есть медицинский центр. Он выполняет целый ряд услуг для населения. И, по словам моего нового дедушки, в его стенах нет ничего невозможного. Вот сегодня и проверим. Сказать, что я нервничала, значит ничего не сказать. Тиан оставил меня около одного из кабинетов и сам отправился на процедуры. А я... Ждала, когда все подготовит для меня. Мы приехали чуть раньше по моему настоянию. Не люблю все делать впритык. И теперь я сама не была рада такому решению. К тому моменту, как пригласили войти, меня в прямом смысле слова трясло. но смешно же. Я уже здорова, осталось только помочь организму немного восстановиться. А переживаю так, словно мне предстоит сложнейшая операция у нас, на Земле, где с медициной не все так радужно, как у Дангур. Заметив мое состояние, медперсонал тактично и вежливо попросил меня успокоиться. Но после того, как слова «действия» не возымели, просто вкололи успокоительное. Медленно, но верно, я погружалась в сон на удобной кушетке, похожей на ту, на которой я проснулась в первый раз после процедуры исцеления. По моим ощущениям, прошло всего несколько секунд, когда я вновь открыла глаза. В комнате было пусто, я лежала в прозрачной камере, и от меня отъезжали незнакомые приборы. «Кажется, уже всё? Так быстро?» Чувствовала я себя прекрасно, как будто только родилась. Дверь в комнату тихо отъехала, и вошёл один из Дангур, которого я видела раньше. Он провёл рукой по стеклу, и купол исчез. Ошарашенно осмотревшись, я нерешительно села. «Всё прошло прекрасно». улыбнулся мне мужчина. «Ваш организм еще так молод, поэтому быстро восстанавливается сам по себе, что не может не радовать». «Правда?» — обрадовалась я, приложив руку к груди. Сердце билось медленно и размеренно. От былой нервозности не осталось и следа. «Конечно. Зря вы сомневались. Впрочем, это логично. Прошло мало времени, вы не адаптировались и еще живете стереотипами своего прежнего мира». Но скоро всё наладится. По мне так уже отлично. Я радостно улыбнулась. Кстати, рад вас поздравить. Почему вы не сказали сразу? О чём? Растерялась я от загадочного вопроса. О том, что вы беременны. понимающе посмотрев на доктора, я приложила руку к животу. Это он шутит? Как я могу? И быстро поняла, что не только могу, но и уже. Тогда я думала, что умру, и точно не заботилась о предохранении. Да и кому бы в голову пришло думать о таких мелочах на пороге смерти? И даже то, что срок еще нереально мал, я не стала сомневаться в словах доктора. Если их медицина способна вылечить меня, то уж беременность на ранней стадии легко обнаружит. Вы не знали? «Нет», — пробормотала я. «Это замечательная и радостная новость, У нас не было такого, что забирали женщину с ребенком. Но, думаю, император не будет против. Они не знают, кто отец. Да и как могли догадаться. Но и Даран узнать еще рано. Не хочу привязывать его к себе только из-за малыша. А нельзя не говорить?» С надеждой спросила я. «Нет. Мы можем вам дать 50 дней все обдумать. Но потом информация уйдет в Министерство контроля популяции». «У нас с этим строго, тем более есть большая вероятность, что у вас будет девочка». В голосе Дангура слышалось такое благоговение, словно я вынашиваю минимум спасительницу всей их расы. «Понимаю», — кивнула я, втайне радуясь, что у меня в запасе есть хотя бы эти пятьдесят дней. Встав на ватных ногах, я неспешно двинулась к выходу, стараясь осмыслить то, что скоро стану мамой. «А как я скажу это бабушке?» «Вот же я попала!» Всю дорогу Тиан пытал меня, ничего ли не случилось. Его можно понять. Я вышла к нему совершенно деморализованная, не в отвечала на вопросы, а едва мы добрались домой, как я скрылась в своей комнате. Скорее всего, потом мне придется объясняться за свое странное поведение, которое встревожило родных, но сейчас мне необходимо было остаться наедине с собой. Предстояло обдумать, что делать дальше, каковы шансы, что Даран не догадается о ребёнке, можно ли будет мне оставить малютку себе. Здесь есть матери-одиночки? Или всё же придётся выбрать мужа? Как сказать Мии? У нас прекрасные отношения, но всё же она бабушка. А тут такая некрасивая история. Я пьяная и соблазнила первого встречного, да ещё и с последствиями. Застонав, закрыла лицо руками. «Да, ситуация непростая, но надо сначала узнать все про детей на планете и встретиться с Дараном, потом рассказывать бабушке». «Точно, так и поступим». Мия поглядывала на меня странно, но пока ни о чем не спрашивала. К нам сегодня должен был прийти император. Так сказать, нанести визит вежливости. Все же я теперь часть его семьи. Надо ли говорить, что мне было совсем не до этого? Я хотела увидеться с Дараном, поговорить, рассказать. Или же не хотела? Я боялась его реакции. Мои мысли снова вернулись к тому, о чем я думала днем, и переживания пошли на новый круг. Оделась я в то, что посоветовала бабушка почти на автомате. Ждала прихода гостя безучастно, пока не звякнул колокольчик и на пороге не появился... Даран! Дангур был одет в белый костюм, характерный для этой планеты, и вместе с серой кожей этот цвет делал его неотразимым. Сложно было взгляд оторвать. «Катя, это наш гость, император Даран Зерсера. Но вы уже знакомы, он помогал забрать тебя земли», – проворковала бабушка. И я зглотнула. «Император». Именно так он видел открывшуюся правду, когда не сам сообщает мне эту важную новость, а совершенно другие люди. Или так хотел подчеркнуть изменения в наших отношениях? Да и есть ли у нас эти самые отношения? Да, конечно, мы знакомы, — натянуто улыбнулась я. Рада вас видеть. В глазах Дорана скользнуло беспокойство и исчезло. Император заговорил на совершенно нейтральную тему. о приеме, который состоится в конце месяца. Стараясь не выдавать своих переживаний, я неожиданно поймала задумчивый взгляд Тиана. Бабушка же была довольно энергичной и общительной. Я помнила по земле ее другой. Молодость и новый супруг подправили характер женщины, а вот ее муж очень внимательный мужчина. Похоже, он явно что-то заподозрил. «Как бабушка отнесется к тому, что я беременна?» «В этом не так просто признаться». а в её положении вредно волноваться. Впрочем, в моём тоже. «Вы решили оставить своё прежнее имя, Катя?» — неожиданно спросил император, присаживаясь напротив меня за накрытый стол. Это официальное обращение на «вы» убивало, если честно. Оно лучше всего подчёркивало расстояние между нами. Целая пропасть из прожитых лет и социального положения. Но об этом сейчас лучше не думать. Да, мне оно всегда нравилось. «Думаете, не стоило?» «Мне тоже нравится», — улыбнулся мужчина. Сердечко ёкнуло и быстро забилось. «Я же без ума от Дарана. А какие чувства он ко мне испытывает? Нравлюсь ли я ему? Может, проведённая совместно ночь была просто порывом? Конечно, здесь такое не принято, но не все же идеальны». «Как дела с советом?» — спросил Тиан, накладывая себе белых шариков в тарелку. Пока и не привыкла к местной пище и не знаю, можно ли её моему ребёнку. Впрочем, если что-то было бы не так, думаю, врач, работавший со мной, предупредил бы. «Они уговаривают меня жениться», – пожал плечами император, и я едва не разбила приборами бокал с водой. «Катя, всё хорошо?» – встревожилась бабушка. «Да, я сегодня перенервничала перед встречей с врачом и всё ещё не отойду». Даран пристально на меня смотрел, словно пытаясь прочесть мысли, но его вновь отвлек Тиан. «И что ты собираешься делать?» «А у меня есть выбор?» «Пока тяну время, но, думаю, мне вскоре поставят ультиматум и будет скандал», — вздохнул император. В моей душе бушевал ураган чувств. «То есть как жениться? А я? А наш ребенок? Как же так? Надо как можно скорее узнать, нравлюсь ли я ему. Если нет, то срочно понравится. Я не отдам своему мужчину другой женщине. Резко вонзив вилку в кусок мяса, я принялась яростно его распиливать. «Оказывается, Катя очень голодна», — заметил Тиан. Посмотрев на него, я увидела озорные смешинки в темно-янтарных глазах. Неужели не просто так он завел с императором тему про его личные отношения? «Хм. Как вы себя чувствуете? Лечение пошло на пользу?» спросил у меня Даран. «Да, меня уверили, что со мной все отлично, и теперь я могу начать жизнь заново». «Уже есть какие-то планы?» Испытывающий посмотрел на меня император. «Пока нет. Наверное, сейчас хотелось бы отвлечься и развеяться. В последнее время многое навалилось». Поделилась я своими желаниями, совершенно не догадываясь, что за этим последует. «Тогда пойдемте со мной в театр». пригласил Его Величество. Застыв на пару секунд от удивления, я все же приняла приглашение. Вот он, шанс остаться с ним наедине. Возможно. Здесь есть театр? Да, его создали через некоторое время после изъятия «Женщин с земли». Если вам будет интересно, я расскажу эту историю. Порадовал меня Даран. Но не сейчас, отрезала Мия. Нам пора ужинать, разговаривать за едой. «Неполезно», — закончила я за бабушку, и мы рассмеялись. Напряжение отпустило меня. Теперь я знала, что скоро пойду на свидание с мужчиной, который мне нравится, отцом моего ребенка, и попробую внести какую-то определенность в мою жизнь. Остаток вечера прошел легко и непринужденно. Я часто ловила себя на том, что любуюсь Дараном в его обществе мне было легко и приятно, я отдыхала душой. Я хотела бы провести так всю жизнь рядом с ним, рука об руку, мой император.